Глава 7. 9 сентября. Александр. XIV век. С утра меня разбудил сначала дикий грохот, открываемый входной двери в синях, потом грохот, открываемой двери сюда, к нам, в избу. От сильного удара она открылась, ворвался леший, и дверь снова закрылась, и потом вопль лешего. — Шокер, пацаны! Дозорные доложились! Немцы! Я-то глаза открыл, но мой мозг еще не проснулся. Какие немцы? Мы же в Англии! Что ты орешь, как белорусский партизан? — начал орать на Лешего. Слива, спавший рядом со мной, и мгновенно вскочивший. — Еще скажи, танки, мотоциклисты и отборная дивизия СС. — Там в натуре немцы, млядь, с того идти! Вскочил я мгновенно. Башкой кручу, котлет и но нет. — Где эти два отморозка-то? на печи, как ни в чем не бывало, спит. — Как? Откуда? — посыпались от меня вопросы. Ответить Леший не успел, он только воздуха набрал и рот открыл, как его опередил дикий вопль вскочившего мамули. — В ружье, пацаны! Немчура прёт нас окружают! Он начал метаться по избе, навешивая на себя все подряд. Оружие, которое видел, от этого я просто охренел. — Ты же сам немец! — обалдел Слива не меньше моего. — Я русифицированный! Живота не пощежу за отчизну, Всех порву! Я хренил еще больше. А ваш рот открыл. И где он таких словечек нахватался? Он продолжал метаться по избе, и уже потянулся за моим калашом. — Кальт! — ляпнул я первый, что пришло мне в голову. Мамоле тут же замер. — Кэндэхох! — тут же добавил Слива. Мушкетер послушно задрал руки вверх. «Работает — Работает! — заржал Слива. Тот в синях послышался грохот, какая-то возня, матая. Потом я услышал, как заводят бензопилу. Я только рот успел открыть, еще больше. Крикнуть ничего не успел. Бензопила заработала и дали полные обороты. и Слива замерли. — Что, Третья мировая началась? — послышался крик, и с печки свалился упырь. — Упырь в ружье! — зарал мамуля. — Немцы в деревне! тощерпа РПГ! Китить! И тут входная дверь в избу, где мы были, просто вылетела от сильнейшего удара, из синей. и сшибла не успевшего отойти лешего. Она просто упала на него и придавила. За дверью в избу ввалился дуван сразу с двумя автоматами, и за ним с дико визжащей пилой котлета Оба пробежались по двери, еще раз прихлопнув ей лежащего под ней лешего. Еще всех встретим!» — заорал упырь. И тут не стало плохо. Я увидел, как он сунул руку куда-то за печку и рывком вытащил из-за нее РПГ 2 выстрелил к ней. Судя по взгляду, сливом тоже охренел. Это же надо додуматься. Держать за печкой, которой топили всю ночь, выстрелы к РПГ. А если бы они рванули, нас бы тут всех по бревнушку раскатало. «Стоять всем!» — заорал я, увидев, как Адван уже размахивается прикладом, чтобы выбить окно. Голуши, млять бензопила стихла. Под дверью жалобно застонал леший. Мушкетёры, очнувшись, кинулись его из-под неё вытаскивать. «А я тебе говорил!» — пискнул Слива, натягивая на себя куртку. «Не надо идти ночевать в дом с этими камикадзе!» «Мест больше не было!» — огрызнулся я. «Леший, то живой?» «Живой, млядь!» Аккуратно, трогая затылок, ответил он же, стоя на ногах. «Так что за немцы-то?» «Да я-то откуда знаю?» «Дозорные доложились, что сюда не спеша идет небольшой отряд. Англичане и немцы. Немцы-то тут откуда?» Так же удивленно спросил Слива. «Без понятия. Может, наемники какие. Но немецкую речь наши пацаны слышали». «Пленных не брать!» — зарал упырь, размахивая РПГ. «Так, что Слива еле успел вернуться Покажем немчуре Сталинград!» Подключился Котлета. Снова топот. К нам прибежал Клёпа. Увидел нас в полуголах. Мушкетёров с оружием. Котлету со зверской рожей и с бензопилой в руках. «Вот же, млять, четверка то это у нас!» «Знаете уже?» «Ага», — кивнули мы разом. «Быстро одевайтесь и к забору все. По команде встречаем. У нас три минуты, пока они тут будут. Наших лошадей пацаны в лес увели». «Зачем?» «Чтобы они не заржали или фыркать не начали тут. И нас не выдали. Балбес. сам Балбес Не сообразил просто. «Быстрее давайте! Четвертый канал!» Снова поторопил нас и выбежал из избы. Все, процесс пошел. Успели одеться, отобрать у мамули свое оружие, рации, наушники в уши. В эфире мат тумана, поливает всех подряд, ну, чтобы шевелились и быстрее были готовы к стрельбе. Я даже рожу успел водой сплоснуть и на улицу. Вон наши пацаны тоже все из из выспали. Ныкаются кто куда. Блин, холодновато на улице-то. Кажись, дождь только недавно прошел, мокрое все. На часы я не успел посмотреть, в доме остались. Мы со Сливой спрятались в дальней стороне двора за чудом сохранившейся поленницей и дров. В щель сквозь забор отсюда хорошо видна дорога, ведущая в эту деревеньку из леса, но пока она пустая. Шеф-шеф услышал я позади шепот, повернувшись, увидел синюю рожу пупыря. Ты нам махни, мы их мигом всех положим. Он распахнул свою куртку и я бомлел. Он был весь увешан брусками со взрывчаткой, как Женька Чан в фильме «Доспехи Бога». За ним стоял мамуля с РПГ, и за спиной мешок с выстрелами к нему. Твою мать! То эти люди? Откуда они? Но зная упоря, я точно знал, что в Шахиду он играть не будет. Он просто взорвет всех, а сам свалит. А вот попадут ли под взрыв свои, это уже второй вопрос. «Даже не подходи к нам!» как-то поджал под себя ноги, сбледнувший слива. — Ага, мы там будем, — заулыбался упырь, дернул за рукав Мамолю, и они шустренько побежали к навесу. Едва они под него забежали. Из-под навеса дружно рванули в разные стороны рыжий, нямой кирпич. Причем кирпич тащил за собой за рукав одного из друзей Альпина, где остальные — не знаю. Все свалили подальше тупоря со взрывчаткой. Жить всем хочется. И как один раз сказал Ватарий, ну, когда мы в люльке с шестнадцатого этажа вниз летели, Оказаться на том свете, находясь рядом с мушкетерами, можно, как делать, нифиг. Даже если рядом опасности никакой нет. — Замерли все, — услышал я в наушнике голос тумана. — Стрелять только по команде. — Пленных не брать, — послышался негромкий голос, упыряя из-под навеса. — Сидим, ждем. Пацаны вон тоже все, кто где. — Вон они, — процедил сквозь зубы слива. — Блин, носки забыл, ноги мерзнут. Сиди уже, сейчас согреешься. Смотрю в щель. Ага. Из леса, не спеша, как на какой-то прогулке, выезжают всадники. По прикидкам их штук двадцать. Лошадки уставшие, видно, что долго ехали. Идут вон головами вверх-вниз. Жалко убивать скотин -то. Они нам самим пригодятся. Сами всадники эти расслабленные. Оружие в ножнах. Кто-то переговаривается между собой негромко. Кто-то в седле молча сидит. видимо уже представляет, как сейчас прыгнет с ненавистного седла. Разомнет булки, разожжет костер для приготовления горячей пищи. Думаю, под ливень, который буквально десяток минут назад кончился, не попали. Замерзли все сто процентов. Засады они точно не ожидают. Никакого дозора, никакой разведки. Вот же вояки. Вижу и английских солдат каких-то хмырей в белых плащах. Глушители, лошадей не убивать. Шепот тумана в наушниках. По моему сигналу работаем. Первых двух немцев живыми брать. Снова шепот тумана. Во, молодец туман. Сообразил насчет лошадей и пленных. Пленный-то ладно, а вот животных он любит. Я сам сколько раз видел, как он к животным относится. Гладит их, чешет. Булата обожает, да и лошадей он, как и мы, все тоже любит. Хорошо, что я свою разгрузку успел нацепить. В ней всегда глушак и пистолет. Слева вон уже деловито свой накручивает. Калаши мы пока отложили, нас тут полно. С пистолетов их сейчас в два счета всех пощелкаем. Надеюсь, малыш опять не бахнет из своей адовой пушки. Хотя нет, он дисциплинированный. — Так это же тефтонцы, — обалдел я, когда рассмотрел этих в белых накидках, как только они подъехали ближе. — Это кто такие? — спросил Слива. — Долго объяснять. — Немцы — это, если коротко, рыцари. Немцы — это, если коротко, рыцари. Они и на Русь нашу уже нападали, и еще будут нападать. А тут, скорее всего, в качестве наемников. — Да? — но сейчас мы к приземлим. Тем временем сборный отряд из англичан и немцев уже приблизился к деревне и первые всадники заехали в нее еще десяток метров и они остановятся точно перед забором, за которым мы спрятались. Через дорогу в кустах вижу кого-то из наших, кажется, казак с тамазом лежат, во и стравы вытащили. Блин, они с валами. Тот вообще почти что бесшумно стреляет, но ну, относительно, конечно, но все равно тихо. Ага, учу или таки что-то от нас? Ветер как раз поменял направление. Либо лошадей, либо костры, либо еду. Вон эти два первых тевтонца остановились и стали принюхиваться. К ним подъехали, судя по одежде, двое англичан. Негромко переговариваются. Кажется, на английском разговаривают. Немцы язык знают. Весь отряд подъехал к ним и также остановился. Вот же, млядь, в кучу сбились. Неудобно. Начал жаловаться Слива, целясь в кого-то из пистолета. Им до нас метров десять, хотя точно знаю что пацаны лежат напротив них, в траве ждут команды. Че-то манта ждет. Огонь!» Коротко шепнул он в эфир. Выстрелить я успел только два раза. Попал в грудь одному из англичан. Хорошо видел, как мои пули в него попали. Со всех сторон запукали глушители. Англичане и немцы стали один за другим выпадать и сидел на землю. Кажется, лошади полностью охренели, когда их седаки один за другим с хрипами и вскриками стали с них падать. Двое этих первых немцев вообще не поняли, что происходит. Просто раз, и люди вокруг них стали умирать и падать. Сначала одна, затем другая лошадь заржала. Их дернули за поводья уже мертвые всадники. С такого расстояния даже с пистолетов никто из нас не промахивается. Тут, наконец-то, до немцев дошло, что что-то не так. Они почти что одновременно хлопнули поводьями, ударили ногами по бокам лошадям. И вот тот левый успел хлестнуть своего коня ногайкой. Смыться захотели. Но в ту же секунду им разом попали по ногам. Это кто там такой меткий, интересно? Я прямо отчетливо увидел, как у них на ногах небольшие ранки появились, и кровь брызнула. Оба тут же закричали от боли, и их лошади одновременно закрепили встали на дыбы. Оба ездака неосознанно схватились за ноги, бросив поводья, и тут же их выкинул и сидел. Захват! Работаем! — прозвучала команда. — Хотя кого там захватывать-то? Весь отряд мертвый валяется в грязи, которая превратилась дорога после дождя. Только эти двое корчатся. Кое-кто из пацанов тут же начал ловить и успокаивать, попытавшихся было смыться лошадей. все таки они испугались, когда со всех сторон к ним с кустов и из забора ломанулись люди и два огромных чувака, один аж с четырьмя руками. «Тихо, тихо, мои хорошие, приговаривал Иван, схватив за поводья красивого черного коня. «Не бойся, все хорошо». Конь попытался было взбрыкнуть, но через пару секунд успокоился. «Мы же со сливой перемахнули через забор» и подбежали к раненым немцам. «Этих в сторону, док осмотрю их!» Начал командовать туман. «Остальным контроль? Трупы убрать, собрать трофеи. Ценности там и все такое, сами знаете. Лошадей увезти, накормить, напоить, дозор в обе стороны. Даже неинтересно как-то», — порбубнил Слива. «Не постреляли толком, не подрались. Пиф-паф, и мы в дамках. Радуйся, что так все быстро!» Увидел Альпина и его пацанов. Вон рядом с нашими стоят, взгляд охреневший, Чешу трепу задумчивые. раненых тефтонцев быстро обыскали, для профилактики пару раз врезали каждому ногами по ребрам и потащили в сторону, пачкой в грязи их белые накидки. За ними засеменил док со своим чемоданчиком.